Глава 23. Просто не понимаю, сказал тубист утром после нескольких часов поисков. Никто не отозвался. Никто не понимал, что за необъяснимое исчезновение. Симфония разделилась на четвёрки. Все мрачно и методично искали пропавших. На лес был густым поросшим кустарником, и они могли легко пройти буквально в пути от Дитера и Саида, ничего не заметив. Поначалу Кирстен временами ловила себя на мысли, что это всего лишь путаница, что Дитер и Саид каким-то образом прошли мимо них в темноте, свернули не туда, и сейчас в любую секунду вернуться с извинениями. Однако дорогу прочесали на много миль, в обе стороны. Кирстен вновь и вновь замирала, прислушиваясь. «Кто-то следит? А сейчас кто-то наступил на ветку?» Но звуки исходили от остальных поисковых групп, и всем казалось, что за ними наблюдают. В перерывах они встречались в лесу и на дороге, молча переглядывались. Солнце медленно плыло по небу. Над дорогой подрагивал раскалённый воздух. К вечеру все собрались у первой повозки, которая когда-то была фордом с удлинённым кузовом. Надпись «Потому что выживание недостаточно» — ответ на вопрос, терзавший симфонию с момента начала странствий, белела в сумерках на брезенте. Кирстен стояла рядом с любимым конём Дитера, Бернстайном, прижав ладонь к его боку. Конь следил за ней большим тёмным глазом. «До сих пор мы путешествовали вместе», — произнесла дирижёр. Временами свет может искажать возраст. Дежуря с августом на рассвете, Кирстен порой бросала на него взгляд. И в первых лучах солнца Он на долю секунды казался ей почти мальчишкой. Вот так и сейчас, на дороге, дирижёр выглядела куда старше, чем накануне. Она взъерошила пальцами короткие седые волосы. За все эти годы было лишь четыре случая, когда участники отделялись от симфонии. В каждом из этих случаев они следовали инструкции. и мы находили их в конечном пункте маршрута. «Александра?» «Да?» «Как звучит инструкция?» Всем участникам пришлось её зазубрить. «Каждому известен конечный пункт маршрута», — проговорила Александра. «Если мы вдруг разделимся в пути, необходимо добраться до конечного пункта и ждать». «И где этот пункт сейчас?» Музей цивилизации в аэропорту Северн-Сити. Правильно. Дирижер умолкла, глядя на собравшихся. В лесу сгущались тени, но полоса неба над дорогой по-прежнему светилась розовым. Сквозь облака пробивались последние лучи заходящего солнца. «Я провела в пути уже 15 лет», — продолжила дирижер. Саид пробыл со мной 12 лет, а Дитор того больше. «Сперва он был со мной», — сказал гил «Мы вместе покинули Чикаго». «Я не оставлю ни одного из них по доброй воле». Глаза дирижера заблестели. «Однако не стану рисковать всеми вами и задерживаться здесь еще на день». Ночью они выставили двойной дозор. четверо и выдвинулись в путь до рассвета. Влажный воздух между стенами леса, мраморные облака над головой, аромат хвои. Кирстен шла рядом с первой повозкой, стараясь ни о чем не думать. Ее охватило ощущение, что она никак не проснется от кошмара. Труппа остановилась только ближе к вечеру. В новом мире лето стало невыносимо жарким. За деревьями мерцала вода озера. Трудно было сказать, пригород это или уже нет. Просто промежуточные земли, где дома строили прямо посреди леса. До аэропорта оставалось три дня пути. Кирстен сидела на бревне, обхватив голову руками, и думала. «Где же вы? Где же вы? Где же вы?» Август опустился рядом. «Мне жаль», — произнес он. «Их похитили», — сказала Кирстен, не поднимая головы. «Я все время вспоминаю росказни пророка в сент де про свет. Кажется, я не слышал, я собирал вещи. Они называют себя светом». «И что?» «Если ты свет, — проговорила Кирстен, — то твои враги — тьма, верно?» «Возможно. Если ты свет, если твои враги — тьма, ты найдешь оправдание всему. Ты переживешь все, потому что не остановишься ни перед чем». Август вздохнул. Мы можем только надеяться. Верить, что ситуация прояснится. Однако из четырёх групп, которые отправились на поиски ужина, до лагеря добрались лишь три с половиной. «Я оглянулся, а её нет», — говорил Джексон о Сидне, Он пришёл один, потрясённый. По его словам, они нашли речушку примерно в четверти мили от лагеря. Джексон опустился на колени, чтобы наполнить бутылку водой. А когда поднял голову, Сидни уже исчезла. «Может, упала в воду?» «Нет, раздался бы всплеск», — ответил Джексон. «Да и он стоял ниже по течению, так что она проплыла бы мимо. Вдобавок речушка неглубокая». с ровными берегами. Вокруг не было никого, только деревья. При этом его не оставляло ощущение, что за ним наблюдают. Джексон позвал Сидни, она не отозвалась. И тут он заметил, что птицы перестали петь. Лес погрузился в тишину. «Где Оливия?» — вдруг спросила Лин. Девочка играла с тряпичной куклой в первой повозке. «Чтобы я всё время тебя видела», — прошептала Лин. «Даже не так. Чтобы ты всё время была рядом. Ясно?» «Они с Дитером были близки», — сказала первая габаистка. Все притихли, думая о Сидне, и пытались вспомнить хоть что-нибудь толковое. Не была ли она сама не своя в последнее время? Все развели руками. И как определить это «сама не своя» в такие жуткие дни? Какими теперь вообще должны быть люди на вид? «На нас что, охотятся?» — спросила Александра. Звучало правдоподобно. Кирста оглянулась на темнеющие деревья. Участники симфонии собрались было на поиски, но уже стемнело. Разжигать костёр не стали, слишком опасно. Пришлось ужинать вяленой крольчатиной и сушёными яблоками, а затем готовиться к нелёгкой ночи. Утром 5 часов проискали колорнетистку, однако так и не нашли её, и снова двинулись в путь под палящим солнцем. «Разве их могли всех похитить?» Август шёл рядом с Кирстеном. Дитера, Саида, кларнетистку. Справились совершенно беззвучно. Может, они просто ушли? Бросили нас? Да. Почему? Не знаю. Позже кто-то сообразил, что надо обыскать вещи кларнетистки, и обнаружил записку. Дорогие друзья, я вдруг ощутила неизмеримую усталость и отправилась отдохнуть в лес. И всё. Судя по дате, либо она была написана 11 месяцев назад, либо кларнетистка не знала, какой сейчас год и месяц. В новой эре точные даты редко имели значение. Саму записку явно много разворачивали и снова складывали. Бумага была мягкой на сгибах. «Ну, тут вообще можно долго гадать», — сказал первый виолончелист. «Например, она написала записку год назад, а потом передумала». «Может, год назад», — отозвалась Лин, — «а может, и на прошлой неделе. Я думаю, записка говорит о суицидальных намерениях». «Где мы были год назад? Кто-нибудь помнит?» «Макино-Сити». произнёс Август. Нью-Питоски, Ист-Джордан. Разные местечки вдоль побережья по пути к Нью-Сарнии. «Не помню, чтобы сидней казалась другой год назад», промолвила Лин. «Она грустила?» Никто не мог ответить наверняка. Каждый жалел, что не уделял ей больше внимания. Разведчики докладывали, что и впереди, и сзади на дороге Ни души. И всё-таки казалось, что из леса за ними постоянно наблюдают. Что представляла собой симфония без Дитера, без кларнетистки, без Саида? Кирстен видела в Дитере что-то вроде старшего брата, неотъемлемую часть своей жизни и жизни труппы. Продолжать без него невозможно. Кирстен никогда не общалась с кларнетисткой близко, однако и её отсутствие накладывало свой отпечаток. С Саидом они только ссорились, но одна мысль, что с ним что-то случилось, причиняла мучительную боль. Позже, тем же днём, Кирстен нашла в кармане свёрнутый клочок бумаги. Почерк Августа. Пара строг другу. Если душа твоя покинет землю эту, я тебя найду. Безмолвно ждёт в ночи мой звездолёт. Кирстен понятия не имела, что он пишет стихи, и была невероятно тронута. «Спасибо», — произнесла она, увидев Августа. Он молча кивнул. Местность становилась всё более глухой. Дома встречались реже. Пришлось трижды расчищать дорогу от поваленных деревьев, разделяя их на части при помощи двуручных пил. Взмокшие участники симфонии старались работать как можно быстрее, пока расставленные тут и там разведчики следили за дорогой и лесом, чуть что подпрыгивая и целясь на малейший звук. Кирстен и Август двинулись дальше, несмотря на возражение дирижера. Через полмили они вышли к холмистой равнине. «Поле для гольфа», — произнёс Август. «Ты понимаешь? Однажды они обнаружили в гольф-клубе две полные бутылки виски и консервную банку каким-то чудом сохранившихся съедобными оливок. Поэтому с тех пор Август пытался повторить удачный опыт. Гольф-клуб располагался в конце длинной дороги, за деревьями. Здание сгорело, и крыша, как кусок ткани, свисала с трёх оставшихся стен. На траве валялись перевёрнутые гольф-кары. Предгрозовое небо темнело, и тусклый мрачный свет не давал разглядеть, Что внутри здания? Только поблескивали осколки стекла в рамах. Входить, когда крыша уже наполовину рухнула, было слишком опасно. На дальнем конце поля Кирстен и Август обнаружили небольшое искусственное озеро с прогнившим пирсом. Под водой что-то мелькало, и они побрели обратно к повозкам за рыболовными снастями. Первый и третий виолончелисты Распиливали последнее дерево. В озере оказалось столько рыбы, что она сама шла в сеть. Рыбёшки, правда, были маленькие и коричневатые, неприятные на ощупь. Вдали зарокотал гром, и вскоре упали первые капли дождя. Август, который никогда не расставался с инструментом, обернул футляр скрипки куском полиэтилена. что носила в рюкзаке. Они с Кирстен продолжили работать и под ливнем. Она вытягивала сеть из воды, а Август потрошил и чистил улов. Он знал, что Кирстен терпеть не может потрошить рыбу, и всегда брал эту часть на себя. Кирстен едва видела Августа сквозь стену дождя. На мгновение можно было забыть, что у них пропало трое человек. Когда ливень, наконец, стих, они наполнили сеть рыбой и понесли улов обратно. От дороги поднимался пар. Они добрались до места, где их товарищи распиливали и утаскивали поваленные деревья. Но симфонии уже не было. «Наверное, прошли мимо, пока мы рыбачили», — произнёс Август. «Какой ещё вывод они могли сделать?» Прежде чем уйти с сетью на поле для гольфа, маршрут согласовали с дирижёром. Озеро располагалось достаточно далеко от дороги, и они не увидели бы симфонию из-за сгоревшего здания, а ливень заглушал все звуки. «Тогда они двигались очень быстро», — сказала Кирстен, чувствуя, как в животе что-то сжимается. Август нервно поигрывал монетками в кармане. Что-то не сходилось. Зачем симфонии сниматься с места во время ливня, если нет никакой срочности? Дождь смыл с дороги все следы. Кругом валялись листья и веточки. Но жара вновь возвращалась. Небо будто раскололо. Между тучами пролегли голубые струи. «На такой жаре рыба пропадёт», — заметил Август. Перед ними стоял сложнейший выбор. Каждая клеточка в теле Кирстен изнывала от желания догнать труппу. Однако развести костёр днём было безопаснее, а они с самого утра ничего не ели, кроме пары кусочков вяленого кролика. Кирстен и Август собрали веток для растопки, но всё было сырым. поэтому разжечь даже крошечный огонёк удалось далеко не сразу. От костра шёл едкий дым, и во время готовки слезились глаза. Зато дым перебивал запах рыбы от их одежды. Они съели сколько смогли, остальное сложили обратно в сеть и кое-как выдвинулись в путь. Мимо поля для гольфа, мимо давным-давно перевёрнутых вверх дном домов с разбросанной по газонам испорченной мебелью. Вскоре рыбу пришлось выбросить. Она начала портиться. Но хотя они спешили как могли, симфонии всё не было видно. А ведь к тому времени должны были бы уже заметить какие-то следы ног, колёс. Кирстен и Август не переговаривались. К сумеркам они дошли до места, где просёлочная дорога пересекалась с автомагистралью. Кирстен поднялась на пешеходный мостик, надеясь увидеть впереди симфонию. Но дорога сворачивала к блестящему вдалеке озеру и исчезала за лесом. На магистрали на многие мили тянулась вечная пробка. Между машинами прорастали деревца. В тысячах лобовых стёкол отражалось небо. За рулём ближайшего автомобиля сидел скелет. Заночевать пришлось под деревом, неподалёку от перехода, прижавшись друг к другу на подстеленном полиэтилене. Кирстен спала урывками, каждый раз просыпаясь и заново осознавая, что чего-то не хватает. что вокруг нет людей, повозок, животных. Ад это отсутствие людей, по которым ужасно скучаешь. Глава 24. На второй день без симфонии Кирстен и Август наткнулись на выстроенные у обочины машины. Стояло позднее утро. Жара набирала силу, и всё вокруг затихло. Озеро скрылось из виду. Машины отбрасывали изогнутые тени. В салонах было пусто. Ни костей на задних сиденьях, ни брошенных вещей. Значит, кто-то живёт неподалёку. Через час Кирстен и Август добрались до одинокого здания заправки. Рядом сохранился знак с жёлтой ракушкой. У бензоколонок сгрудились перекрывающие друг другу выезд автомобили. Среди них один цвет отоплёного масла с чёрными буквами сбоку. «Чикагское такси», — вдруг поняла Кирстен. Уже в самом конце кто-то поймал машину в охваченном беспорядками городе, договорился о цене, и рванул на север. В водительской двери красовались две аккуратные дырочки от пуль. Рядом залаяла собака, и Кирстен с Августом замерли, схватившись за оружие. Из-за угла здания показались золотистый ретривер и его хозяин с необычным шрамом на лице. Лет 50-60, с короткими седыми волосами И деревянной походкой, что указывало на застарелую травму. В руке он держал опущенную дулом вниз винтовку. «Помочь?» — поинтересовался мужчина без особой враждебности в голосе. В этом-то и заключалось счастье жить в 20-м году, более спокойном времени. В первые 10-12 лет он, вероятно, выстрелил бы без предупреждения. «Мы просто идём мимо», — сказала Кирстен, «без всякого злого умысла. Направляемся в музей цивилизации». «Куда-куда?» «Аэропорт Северн-Сити». Август молчал. Он не любил говорить с незнакомцами. Мужчина кивнул. «Там ещё кто-то есть?» «Надеемся, что наши друзья...» «Потеряли их?» «Да», — ответила Кирстен. «Потеряли». Август вздохнул. Они уже поняли, что симфония здесь не проходила. Им встречались клоки рыхлой земли, но на ней не было следов. Ни конского навоза, ни недавних борозд от колёс или отпечатков подошв. Никаких признаков того, что где-то впереди по дороге движутся двадцать с лишним человек, три повозки и семь лошадей. «Ну?» — мужчина покачал головой. «Не повезло. Мне жаль. Кстати, я фин Я Кирстен. А это Август. А это футляр со скрипкой?» спросил Фин. Да. Сбежали из оркестра? Оркестр сбежал от нас, быстро сказала Кирстен, заметив, как Август сжал кулак в кармане. Вы здесь один? Конечно, нет, произнёс Фин. Кирстен осознала свою ошибку. Даже в более спокойное время кто же признает, что он в меньшинстве? Взгляд Фина задержался на её ножах, а она пыталась не глазеть на его шрам. На расстоянии было сложно сказать наверняка, но складывалось впечатление, что узор нанесли специально. «Здесь ведь не город?» «Нет, не назвал бы эти места городом. Простите, мне просто любопытно». «Мы редко встречаем подобных вам людей». «Подобных мне?» «Живущих вне города», — пояснила Кирстен. «А, ну, здесь тихо». «Место, которое вы упомянули», — проговорил Финн. «Музей этот». «Вы о нём что-нибудь знаете?» «Не особо», — покачала головой Кирстен. Но туда направлялись наши друзья. «Слышал, что там хранятся экспонаты из старого времени», — вдруг произнёс Август. фин громко расхохотался. Собака подняла голову. «Экспонаты из старого времени. Дело в том, детишки, что эти экспонаты хранятся по всему миру. Когда вы в последний раз видели новую машину?» Кирстен и Август переглянулись. «Ладно, — продолжил Финн, — за зданием есть насос, если хотите пополнить запасы воды». Они поблагодарили его и последовали за ним к насосу. За заправкой обнаружились двое детей восьми-девяти лет, рыжеволосых близнецов непонятного пола, которые чистили картофель. Дети были босыми, но аккуратно подстриженными и в чистой одежде. Они уставились на незнакомцев, и Кирстен, как всегда при виде детей, поймала себя на мысли, что, может, лучше и не знать никакого мира, кроме нынешнего. «Мы уже встречались», — вдруг произнесла Кирстен, — «да? Вы ведь два года назад были в сент деборе «Я помню рыжих близнецов. Они за мной повсюду ходили, когда я гуляла по городу». Финн напрягся. Его рука дрогнула, будто он вот-вот вскинет винтовку. «Вас прислал пророк?» «Что? Нет. Ничего подобного. Мы просто проезжали через тот город». «Убрались оттуда как можно скорее», — добавил Август. «Мы из Дорожной симфонии», — Финн улыбнулся. «Ну тогда ясно, откуда скрипка. Помню симфонию, точно». Он ослабил хватку на винтовке. «Не скажу, что особо секу в Шекспире, но лучшей музыке уже много лет не слышал». «Спасибо», — поблагодарил Август. «Вы покинули город, когда его захватил пророк?» — спросила Кирстен. Август качал воду, а Кирстен подставляла бутылки под прохладную струю. «Таких психов я никогда ещё не встречал», — сказал фин «Они чертовски опасны. Мы и ещё несколько семей с детишками сбежали». «А вы знали Чарли и Джереми?» Кирстен закрыла бутылки и спрятала их в рюкзаки. «Музыканты?» Она чёрная, а он азиат. Да. Ну, мы здоровались. Они с ребёнком покинули город за несколько дней до меня. Не в курсе, куда они отправились? Понятия не имею. А можете сказать, что дальше по этой дороге? Ничего на многие мили. Пара заброшенных городов, насколько я знаю. потом только Северн-Сити и озеро. Вы там бывали? Они уже возвращались к дороге. Кирстен глянула на лицо Фина, и в глаза сразу бросился шрам. Строчная т с ещё одной чёрточкой ниже. Знак, который она видела на домах в Сент-Деборе. В Северн-Сити только до катастрофы. «А каково жить здесь, вне города?» — вдруг спросила Кирстен. «Тихо», — пожал плечами фин «Лет восемь-десять назад я не стал бы так рисковать. На последний десяток лет выдался спокойным, за исключением дел с пророком». фин поколебался. «Слушайте, я вам немного соврал». Я знаю место, про которое вы говорили, про этот музей. Там по идее прилично народу. Вам разве не захотелось туда отправиться после ухода из Сент-Деборы? Говорят, что пророк пришёл оттуда, ответил Фин. А люди в аэропорту? Что, если они за него? Большую часть времени Кирстен и Август шагали в тишине. Дорогу вдруг перебежал олень. Он замер, глянув на них, и скрылся за деревьями. Мир, где почти никого нет, завораживал своей красотой. Если ад — другие люди, то что такое мир, где их почти не осталось? Может, «Вскоре человечество просто-напросто вымрет?» Эта мысль скорее успокаивала Кирстен, чем печалила. Виды появлялись и исчезали. Одним больше, одним меньше. Да и сколько вообще людей до сих пор живы? «Его шрам», — вдруг произнес Август. «Знаю. Где же симфония?» «Зачем им менять маршрут?» Август не ответил. Причин могло набраться с дюжину. Труппе что-то угрожало, и они передумали идти напрямик. Или посовещались и решили, что есть более короткий путь, а Кирстен и Август встретятся с ними в аэропорту. Или они свернули не туда и затерялись на местности. В начале дня... Август обнаружил подъездную аллею. Они отдыхали в тени, как вдруг он поднялся и перешёл на другую сторону дороги. Кирстен ещё раньше заметила там молодую рощицу, но слишком устала и одурела от жары. Август коснулся земли, опустившись на одно колено. «Гравий», — произнёс он. Аллея так заросла, что практически растворилась в лесу. За деревьями пряталась поляна с двухэтажным домом, парой заржавевших автомобилей и пикапом, грузно осевшими на пробитых покрышках. Кирстен и Август немного подождали у кромки леса. Вокруг царила тишина. Дверь в дом была заперта. Необычно. Они обошли здание, но и задняя дверь не поддалась. Кирстен пришлось взламывать замок. Как только они ступили в гостиную, им стало ясно. До них сюда никто не пробирался. Диван украшали аккуратные подушечки. На низком столике лежал припорошенный пылью пульт телевизора. Кирстен и Август переглянулись поверх повязанной на лицо ткани. одинаково вскинув брови. Им уже годами не встречались нетронутые дома. В кухне Кирстен пробежала пальцами по расставленным на сушилке тарелкам. Забрала несколько вилок. Пригодятся. На втором этаже обнаружилась комната, принадлежавшая ребёнку. Сам ребёнок тоже был тут. Скелет в постели. Кирстен накрыла его с головой одеялом, пока Август возился в ванной внизу. На стене висела фотография в рамке. Мальчик в форме малой бейсбольной лиги. Рядом стоят родители, все сияют улыбками. Сзади раздались шаги. «Смотри, что я нашёл», — произнёс Август. И показал металлический звездолёт enterprise размером со стрекозу. Только после этого Кирстен заметила над кроватью плакат с планетами Солнечной системы, где Земля была маленькой синей точкой возле Солнца. Мальчик любил и бейсбол, и космос. «Надо двигаться дальше», — сказала Кирстен спустя мгновение. Но Август уже смотрел на постель. Кирстен вышла, чтобы он по своему обыкновению произнёс молитву. Правда, она сомневалась, что молитва — правильное слово. Когда Август что-то бормотал над мертвецами, он словно обращался только к ним. «Надеюсь, ты ушёл спокойно», — как то расслышала Кирстен его слова. Или «У тебя очень милый дом. Прости, что забрал ботинки». Или Где бы ты ни был, надеюсь, что с тобой рядом семья. Сейчас над ребёнком он говорил очень тихо. Кирстен разобрала среди звёзд и быстро скрылась в родительской спальне. Август успел побывать и там. Семейная пара тоже умерла в постели, над которой теперь висело облачко пыли. Оно взметнулось. когда Август накрыл их лица одеялом. В ванной, прилегающей к спальне, Кирстен на мгновение закрыла глаза и щёлкнула выключателем. Естественно, ничего не произошло. Но она вечно силилась представить, как всё было раньше. Ходишь, щёлкаешь выключателем, и комната озаряется светом. Беда в том, что Кирстен сомневалась, помнит ли она это на самом деле или только воображает, что помнит. Она провела пальцами по бело-голубой фарфоровой шкатулке на столике, полюбовалась рядами ватных палочек внутри, а затем спрятала их в карман. Ими удобно чистить уши и музыкальные инструменты. Кирстен посмотрела в глаза своему отражению. «Надо подстричься». Она улыбнулась, потом попробовала скрыть, что недавно потеряла очередной зуб. Открыв шкафчик, уставилась на стопку чистых полотенец. То, что сверху, было голубым с жёлтыми уточками и пришитым к уголку капюшоном. Почему родители не забрали сына к себе в постель, если они заболели все вместе? Может, умерли первыми? Кирстен не хотела об этом думать. Дверь в гостевую спальню была заперта, а вот окно приоткрыто. Поэтому ковёр оказался испорчен. Зато одежда в шкафу не пропиталась запахом разложения. Кирстен взяла приглянувшееся ей платье из голубого шёлка и переоделась в него, пока Август оставался в детской. Рядом висели свадебные наряды невесты и жениха. Кирстен забрала их для новых костюмов. Симфония пыталась, да все они пытались, сотворить некое волшебство. И костюмы были кстати. Они наряжались в противовес тяжелому, полному труда существованию, когда люди тратят все свое время лишь на выживание. Некоторые актёры полагали, что зрители лучше воспримут Шекспира в такой же залатанной и потёртой одежде. Однако Кирстен считала, что в «Титании» в свадебном платье, в «Гамлете» в рубашке и галстуке есть особый смысл. Тубист соглашался. «В новом мире, — произнёс он как-то раз, — жутко не хватает элегантности». В элегантности он разбирался. До катастрофы они с дирижёром играли в одном военном оркестре. Иногда тубист рассказывал об офицерских балах. «Где же он?» «Не думай о симфонии». «Не думай». «Есть только здесь и сейчас», — уговаривала себя Кирстен. «Только этот дом». «Милое платье», — оценил Август, когда она обнаружила его в гостиной. Старое воняло дымом и рыбой. Я нашёл пару чемоданов в подвале. Они покинули дом с этими чемоданами, с полотенцами, одеждой и пачкой журналов, которые Кирстен хотела пролистать позже, с запечатанной упаковкой соли с кухни и другими вещами, что могли пригодиться. Но сперва... Кирстен на несколько минут задержалась в гостиной, изучая книжные полки. А Август поискал телегид или сборники стихов. «Хочешь найти что-то конкретное?» — спросил он, прекратив собственные безуспешные поиски. Кирстен заметила, что Август задумал прихватить пульт, на кнопке которого бесцельно нажимал. «Конечно, доктора 11. но сойдёт и «Дорогая В». Кирстен ухитрилась потерять свой экземпляр два 3 года назад и с тех пор пыталась найти замену. Ту потерянную книгу купила её мать практически перед самым концом всего. «Дорогая В». Неофициальная биография Артура Линдера. Текст вверху заявлял, что это бестселлер номер один. На обложке чёрно-белое фото. Артур оглядывается, садясь в машину. На его лице непонятное выражение, может, слегка загнанное, а может, Артура просто кто-то окликнул. Книга полностью состояла из его писем подруги, неизвестной в... Когда Кирстен покидала Торонто с братом, он велел взять только одну книгу, и Кирстен выбрала «Дорогую В», которую мать всегда запрещала ей читать. Брат вскинул бровь, но промолчал.